Глава семнадцатая Как зачарованная Лина следила, как братья спускаются с трибун и шествуют на середину поля. Свет, что лился на нее сверху, окрашивал картинку в нереальные цвета, бросая на все перламутровый налет. «Это невозможно!» – пробормотала она и вновь почувствовала руку рукопожатие. Корнелия смотрела на нее сочувственно и как-то очень грустно. «Зачем ему это нужно?» – спросила ту Лина, имея в виду, конечно же, Кордия. «Я не знаю, девочка», — ответила Корнелия, — «но наши законы не запрещают многоженство. Ты об этом не знала?» Сострадание затопило глаза этой красивой женщины. «Откуда? Люк не потрудился мне это сообщить?» «Как же она сейчас была зла на него!» «Молилась, чтобы он победил состязание и мечтала придушить его собственными руками. Ее жизнь с появлением в ней Люка и так превратилась в сгусток проблем, и лишнее ей точно ни к чему». «Пожалуйста, Люк, миленький, ты должен победить!» Сражающиеся тем временем разошлись на нужное расстояние и принялись источать магию. На Кора Лине даже не хотелось смотреть. Взгляд ее был прикован к Люку, который выглядел очень напряженным и сердитым. Если бы взгляд мог убивать, то брат его уже лежал бы сраженный на повал. Все произошло с точностью так, как и все разы до этого. Разве что Лине показалось, что звук от столкновения магии Люка и Кора был гораздо ощутимее, как и отдача, что побежала по траве. Даже невидимая защита пошла волной, и это заметили все, приглушенно ахнув. Но защита выдержала, а вот магия противников не желала уступать, ни одна. Шипение все нарастало, и за искрами сражающихся уже плохо было видно. Лина распереживалась не на шутку, сцепив пальцы в замок и чувствуя, как те начинают ломить. Как же она волновалась за исход сражения и едва сдержала вопль радости, когда поле люка начало смещаться в сторону кора. Медленно, сантиметр за сантиметром, но его магия разрасталась. Кор уперся ногой в землю и наклонился вперед. Его руки подрагивали, и поле вибрировало в попытках удержаться, не сдаться под натиском более сильного. Алина с каждой минутой дышала все свободнее по мере приближения границы к кордью. Наконец раздался оглушительный хлопок, и более слабый маг был повержен на землю. И одновременно с этим произошло что-то еще, чего Лина не поняла. Какой-то сгусток в форме шара отделился от затухающей магии и метнулся в люка, поражая того в грудь. Ничего не произошло, и люк устоял, разве что пошатнулся. Лина же в этот миг едва не потеряла сознание, настолько сильно испугалась. Раздался голос у строителя. Такое бывает, уважаемые маги, когда сталкиваются равноценные силы. Поскольку злого умысла в этом не было, а просто магия выбилась из-под контроля побежденного мага, то состязание, считаю, окончено в пользу Лукреция, сына Альметия. И вновь заиграла музыка, а на голову Лины посыпались цветочки. В этот момент она посмотрела на Сесилию и поняла, что та едва сдерживает злость. — Тебе-то зачем это нужно? Не удержалась Лина от вопроса, хоть разговаривать с этой холодной куклой не было никакого желания. — Он никогда не будет твоим, — процедила сквозь зубы. — Кто? Люк? Больше ничего сказать друг другу они не успели. В этот миг к Лине приблизился бледный, но довольный Люк. Он взял ее за руку и поднял с кресла. — Теперь ты моя по праву сильнейшего, — прошептал он ей в губы, прежде чем накрыть своими. На глазах у всех. Люк целовал ее при своих родственниках, при куче зрителей, что радостно галдели и наслаждались зрелищем. И это был не короткий дружеский поцелуй, а глубокий, наполненный страстью, который кружил голову и будоражил кровь, на который она не смогла не ответить. «Я убью тебя», – прошептала Лина, когда поцелуй прервался. «Не раньше, чем я зацелую тебя до смерти». В глазах Люка плясали смешинки и для закрепления эффекта он снова поцеловал ее. Садилась в кресло Лина вся красная от смущения и удовольствия, в котором даже самой себе не признавалась. Альмитий с супругой радостно взирали на них и поздравляли старшего сына. И надо было ей именно в этот момент посмотреть на Кора. Глаза того разве что не метали молнии, а рядом сидела Сесилия, и взгляд ее тоже не обещал ничего хорошего. Эти двое выглядели, как парочка сбежавших из психушки, и они ее никогда не оставят в покое. Лина не знала, какую цель преследует Кор, но скоро он придумает что-то еще, чтобы разлучить ее с Люком, и это создаст дополнительные проблемы. С этим нужно было что-то делать, и как только празднование Дня сотворения мира для знатных магов подошло к концу, и они с Люком переместились к нему домой, Лина завела разговор на волнующую ее тему. «Твой брат не успокоится». — проговорила она, как только они вышли из портала в сад Люка. — Чего он добивается? И почему ты меня не предупредил, что он может вызвать тебя на состязание? — Когда ты злишься, ты еще красивее, — с улыбкой смотрел на нее Люк. — А губы твои слаще меда. И он снова поцеловал ее, не успела Лина хоть что-то сообразить или сказать. И снова Лина ответила, понимая, что целоваться с Люком да уже приятно. И опять он был не таким, как в ее мире а более романтичным и ласковым, что ли. «Люк, у нас серьезные проблемы», напомнила ему Лина, когда поцелуй закончился, и он увлек ее к лавке. Но опуститься рядом не дал, а посадил к себе на колени, обнимая за талию, согревая живот горячей ладонью. Кажется, этот мужчина ее нешуточно возбуждает. Лина чувствовала, как низ живота наливается тяжестью и легонько пульсирует. «Люк!» Позвала она, и когда он посмотрел на нее, поняла, что и он возбужден не меньше. Его глаза казались почти черными, таким большим стал зрачок. — За что Сесилия ненавидит меня? Она же должна злиться на мужа за то, что сражался за мою руку. А она, кажется, расстроилась не меньше него. — Я не хотел тебе этого рассказывать, — скривился он. — Тебе не кажется, что с недавних пор это касается меня напрямую? — Сесилия была моей невестой, — огорошил Люк. Подобного поворота событий Лина никак не ожидала. Даже не знала, что сказать, до такой степени растерялась. «Мы с ней знали друг друга с детства», — продолжал Люк, не глядя на Лину. «Наше семейство были очень дружны. Она была младше нас с корм на пять циклов, но все время увязывалась за нами в детских шалостях. Отец даже открыл ей персональный портал, чтобы в любое время она могла к нам приходить. В детстве она была настоящим сорванцом. Нам даже скором многие ее проказы приходилось брать на себя, чтобы ей не влетало от отца, который был излишний строг с дочерью. Когда мы скором вошли в пору юности, Сесилия стала проявлять ко мне повышенное внимание, хоть сама еще и была гадким утенком, как у вас говорят. Конечно же, я над ней смеялся. Люк замолчал ненадолго. Смеялся, пока и она не выросла и не превратилась в настоящую красавицу, на которую парни обращали внимание». Ну, с этим фактом Лина могла бы поспорить. Красоту Сесилии она считала на любителя. Хотя, возможно, она не всегда выглядела такой хитрой и только на нее смотрела с затаенной злобой. Теперь она хоть будет понимать, откуда растут корни у всей этой истории. В какой-то момент мне начало льстить ее внимание, а корый так и вовсе влюбился в нее по уши, грустно улыбнулся Люк. В общем-то, в этой истории нет ничего интересного, потому что она банальна до да противного. Посмотрел он на Лину, безотчетно пройдясь рукой по ее спине. Он-то был мыслями далеко отсюда, а вот она понимала, что сидит на коленях у мужчины, который с недавних пор начал волновать ее, даже несмотря на то, что весь образ его жизни она не одобряла, как и не вписывалась в него. Наши семьи были рады породниться, но я и предложил Сесили стать моей женой. Молодой был, дурак. Лина поняла, что это случилось еще раньше, чем он открыл портал в ее мир. Зато теперь она начала понимать, от чего еще он бежал из своего мира. А потом я застал ее скором, и отец настоял, чтобы их быстро обручили. Ничего себе! Лина даже не знала, как реагировать на откровение Люка. Надо ли ему сочувствовать, или он считает, что все случилось к лучшему. Получается, она не любит мужа, а продолжает любить тебя? Задумчиво произнесла Лина. — О какой любви ты говоришь? — Нахмурился Люк. Ее придумали глупцы, как оправдание собственной слабости или дурости. Я еще допускаю влюбленность, когда разум человеческий мутнеет, и ты начинаешь хотеть кого-то с такой силой, которой не можешь сопротивляться. Сесилий движет одержимость и невозможность получить желаемое. Вот и все». Лина смотрела на Люка и верила каждому его слову. Он ведь действительно думает так, как говорит. «Что это? Великое заблуждение или нежелание выглядеть слабым?» ведь именно такими он считает всех тех, кто называют себя влюбленными. Отчего-то вдруг стало так грустно, как будто она снова стала маленькой девочкой, которой подружка по секрету сообщила, что Деда Мороза не существует. «Пусти, пожалуйста», – попросила Лина и пошевелилась в попытке освободиться из рук Люка. Слава Богу, он не стал препятствовать и разрешил ей слезть с его колен и занять место рядом на лавке. «У меня есть еще вопрос». Говорить об этом было неприятно, но и промолчать она не могла. «Чего добивается твой брат?» Она совершенно не понимала, зачем тот устроил сегодня потеху для кучи зрителей. Что означал этот жест? «По всей видимости, пытается любыми способами нас разлучить», усмехнулся Люк, и Лину покоробила его легкомыслие. «Ей же не казалась ситуация настолько простой». «Почему он просто не расскажет все отцу?» «И что это ему даст?» Ну знает отец, что ты из другого мира. Он не вчера родился и прекрасно осведомлен о существовании множества миров. Наши законы не запрещают брать жены из другого мира, а большего коры сам не знает. Под большим люк имеет в виду их соглашение, догадалась Лина. Об этом его брат может узнать только от кого-то из них, и, конечно же, они ему никогда не расскажут. И все это ради артефакта? задумчиво проговорила Лина. Что же он такое, если оба вы так хотите заполучить его? «Ветер свершений. Очень редкий и мощный артефакт», — после паузы ответил Люк. Лина напрягла память. Кажется, ей или раньше при ней не упоминалось название артефакта. Тогда почему оно ей знакомо? «Ты бы удивилась, увидев его», — улыбнулся он. «Простое перо и довольно потрепанная книжечка». «Почему же тогда ветер?» «Сам я этого не видел, но говорят, что когда пишешь пером в этой книге, поднимается вдруг ветер, и именно он несет в себе исполнение задуманного». «Так этот артефакт исполняет желание?» «Не совсем», — посмотрел на Лину Люк, словно решая, рассказывать ли ей дальше. «Лишь на четыре дня артефакт оживает каждые пятьдесят циклов. Один наш цикл равен примерно вашему году. Владелец ветра свершений может лишь однажды сделать запись в книге». Мой отец эту возможность уже исполнил, и теперь он должен передать артефакт одному из своих сыновей, тому, кто больше достоин. Совсем скоро наступит время активности ветра, если упустить возможность и не сделать запись, то артефакт уснет вечным сном, а рот наш постепенно придет в упадок. — И ты хочешь заполучить его? — прищурилась Лина. — Ну, конечно! — посмотрел он на нее, как на несмышленыша. — Что же ты хочешь просить у ветра? «А вот это тебя не касается», – довольно грубо оборвал Люк, давая понять, что разговор о семейной реликвии подошел к концу, и он и так сказал ей слишком много. Собственно, он прав, ее это не касается. Еще бы он не желал получить артефакт при помощи нее, втягивая ее в разные неприятности, тогда было бы вообще замечательно. Они с Люком замолчали на какое-то время. Так случается, если люди мало знакомы друг с другом и внезапно разговариваются по душам. Потом наступает что-то типа опустошения. Беспокойство появилось внезапно, из ниоткуда. Лине стало вдруг трудно сидеть на одном месте, захотелось скачать и побежать. И разрасталось оно в душе стремительно. Даже показалось, что вокруг потемнело, хоть еще и не сгустились сумерки, а осадков тут и вовсе не было, как и небо, как и солнце. — Люк. Лина посмотрела на него в безотчетном страхе. — Нам нужно домой. «Сейчас — Сейчас? — удивился он. Я планировал провести ночь здесь и отпраздновать вечером наш успех. Ничего праздновать, — повысила Лина голос, глядя на него, как на сумасшедшего. Мне нужно домой, там что-то случилось. Тут же добавила, едва не плача. Я это чувствую. Глупости. Ты ничего не можешь чувствовать, находясь здесь, — отмахнулся Люк, снова откидываясь на спинку лавки. Просто ты сегодня перенервничал. Может, ты и прав, но очень прошу тебя, отведи меня домой. Слезы, рожденные безотчетным страхом, наполнили глаза Лины. Люк смотрел какое-то время на нее с удивлением, а потом поднялся с лавки и поддержал ее. По телу Лины разлилась слабость, природу которой она тоже не понимала. «Странная ты», — пробормотал Люк, но повел ее через сад в дом к порталу. Первым делом, выйдя из портальной комнаты, Лина бросилась к себе. На мобильном была куча пропущенных звонков, и все они от Егора и Кати. Немедленно ни, ни секунды Лина набрала брата. «Линка, ты где?» Почему-то шепотом ответил он. «У мамы сердечный приступ. Мы в больнице». «В какой?» Только и смогла спросить Лина, чувствуя, как сердце готово остановиться от страха, а внутри все холодеет. Машинально подметила, что слышит голос подруги где-то там за кадром. Уже через пять минут она сбегала с лестницы, рискуя свернуть себе шею, но в дверях ее перехватил люк. «Далеко собралась?» Крепко удерживал он ее рвущуюся бежать за запястье. «Мама!» И тут Лина не выдержала, разрыдалась. Напряжение всех последних дней вылилось в этих слезах. Она даже сказать толком ничего не могла. Рыдания душили, да и Люк слишком крепко прижимал ее голову к своему плечу. «Откуда-то появился стакан полной воды!» Лина глотала ее, слыша, как зубы стучат о стекло. Когда поток слез иссяк и икота перестал ее терзать, Люк велел. Теперь рассказывай, что случилось и куда ты понеслась в таком виде. Только тут Лина сообразила, что находится все еще в том платье, в которое обредили ее кудряшки на праздник. Она и правда плохо соображала, когда неслась, сломя голову. Мама в больнице. У меня случился сердечный приступ. Схлипнула она и испугалась, что опять расплачется. Понятно, явно Люк, Я выгоню машину, а ты иди переоденься во что-то нормальное. Жду тебя во дворе. И он ушел быстрым шагом в сторону гаража. При исполненной благодарности и все еще не переставая трястись всем телом, Лина поднялась к себе в комнату и быстро сменила платье на брюки и пуловер. Сверху накинула куртку и сбежала вниз. Люк уже дожидался ее в синей машине, которую Лина раньше не видела, занимая водительское место. «В какой она больнице?» Только и спросил он, выруливая от дома и направляясь к медленно разъезжающимся воротам. «Многопрофильной». Пристегнись, велел люк, как только они выехали на трассу, а потом втопил педаль газа в пол и понесся вперед с такой скоростью, что теперь уже Лина испугалась за их безопасность.